Ожил мы шлем голосом Сашки Столповского. «Карлсон, как слышимость? Готовы?» «Фрэккенбок! -э Слышу хорошо!» – ответил я. «Слышу вас хорошо! Готовы!» «Повторяю, готовы!» «Пора! Начинаете вы!» «Понял!» – ответил я. «Начали!» Приклад с силой отбросил назад мое плечо. ударил ударило На месте дверного замка образовалась аккуратная дыра. Дверь лязгнула и повисла на одной петле, открывая ход в чердачные объемы. Внутри было пустынно, темно и гумко. В громоздких металлических коробках летаргически спали заржавленные механизмы лифтов. В полу был открыт серый прямоугольник. Оттуда просачивался свет и высовывалась голова дяди Коли. «Что?» – спросил я. Хотя уже было видно, что, как всегда, дядя Коля норовил сделать работу за других. Пока чисто. Он поднял забрало и сплюнул куда-то в бок. Здесь никого. Спускайтесь. Странное это было здание, Нацеленное угловое в плане, как классическое неравнобокое флеш на пересечённом рельефе и не в пример другим зданиям совершенно не пострадавшее. будто флеш возлигли не перед боем, а много позднее в потакание мирному любопытству потомков. Странной была не форма здания, это бывает. Странно было то, что оно до сих пор не выгорело, зато оба крыла соединялись между собой только через чердак, и дядя Коля устал на каждом этаже крушить подручными средствами тощие стенные панели. Десятую по счету он просто расстрелял, проведя стволом пулемета по овалу, и выбил овал ногой. Адаптантов не нашлось и здесь. Зато где-то внизу, пока что далеко, колотилась автоматная стрельба, да еще время от времени оживала связь. Слышно было плохо. «Я, ты что кричал Сашка. «Да пусто, Барякин Бог, у нас пусто, а у вас?» Я чувствовал облегчение. Теперь я понял и признался себе, что держало меня в напряжении и чего я боялся. Не того, что мы не справимся с теми, кто здесь засел. Нет, я до жути, до пота и побеления щек боялся, что в этом доме опять окажется своеобразный, ни на что не похожий родильный дом адаптантов, как это уже было однажды. Я боялся того, что нам неизбежно пришлось бы сделать с этим родильным домом. Это тоже было. Мы сделали это, но никто из нас не хочет об этом вспоминать. Может быть, в этом и заключается самое ценное спасительное свойство человеческой памяти. Уметь не вспоминать, не напоминать себе, когда не удается забыть. На старости лет не только и останется не вспоминать. Мы продвинулись на этаж ниже, и дядя Коля с треском вышиб еще одну стенной панель. Хватит, дальше не пойдем. «Айвакен, ты старший. Вы трое. Перекрывается лестницу здесь. Мы держим лестницу в том крыле. Самойло, Юшкевич, за мной!» Это было разумно. Правда, я оставил бы эту лестницу себе, а старшим в другой группе назначил бы Наташу, а не Гарьку. Но дяде Коле было виднее. Он боком пролез в пролом, держа у живота пулемет игрушечный в его лапах, и немало не интересуясь, последовал ли кто-нибудь за ним в эту дыру. Он все еще оставался инструктором по самообороне, исповедующим железное кредо. «Хочешь выжить? Делай, как я. Не хочешь – твое дело. Никто не заставляет. Но тогда отойди в сторону и не мешай». В мертвых квартирах пахло запустением и промороженной пылью. Кое-где валялось барахло. Сухо потрескивали стены. В одной комнате нашлась собранная на полу детская железная дорога. Крохный паровозик застыл перед шлагбаумом. «Что скажешь?» — спросил дядя Коля. Он выглядел угрюмым. «Мы обшарили этаж и заняли позицию. Лестница здесь была точь-в-точь точь такая, как в другом крыле, узкая и удобная для сдерживания противника. Беспорядочная стрельба внизу мало-помалу приближалась. Гуляло сумасшедшее эхо. Да что говорите пожал плечами. Их здесь никогда не было, видно же. Вац, ты что скажешь? Не было? То-то. Да. Со значением сказал дядя Коля. Послушайте-ка лучше. Усёк?» «Их и внизу от силу спиток. Стратегии, мать вашу!» «Думали тут их до да черта, а их...» «Не вижу плохого, перебил я». Секунду дядя Коля глядел на меня сумрачным неандертальским взглядом. «Ведь чему я тебя учил?» «А что?» «А то, что они с нами не воюют!» «Ты еще не понял?» «Мы знаем, как они умеют драться. Вспомни, как они дрались за родильный дом. Так вот, они с нами не дерутся». Они перед нами бегут и огрызаются лишь в самом крайнем случае. С полицией и десантниками они дрались отчаянно и брали вверх. А перед нами бегут. Почему? О слиянии стай. Уже последнему дурачку должно быть ясно, что у них единое командование. В городе полно людей, только воевать некому. Они строевые воротят ружи. Не наша, мол, забота драться и думать об адаптантах не желаем. Пусть штаб думает». «Не строевые на окраинах отбиваются от снега», — возразил я. «Ты не видел, какие там барханы? Когда ветер, страшное дело». «Вот где страшное дело!» — рявкнул было дядя Коля, но тотчас понизил голос. «Здесь! Не где-то, а здесь! И вот здесь!» Он гулко постучал себя по шлему. «Что, не так?» — оставляет нам на расправу всякую мелочь от щедрот. «Мы рады стараться. Ура, мол, отбери еще один дом». Сокрушительная победа Ура, отбили квартал, знай наших Ура, вчера продвинулись на 200 метров Сегодня рванем на 300 Сожмем пружины еще немного Чувствую, что-то будет Ну, что-то всегда бывает, без охоты, возразил я Бывает, зло сказал дядя Коля Еще как бывает и будет Когда не знаю, как не знаю Но добром не кончится, это я тебе точно говорю «Скажи, что может знать о сети рыба?» Ну, опять он за свое. Я отмолчался. Почему-то вспомнился эпизод. Мужчины и женщины на ничейной территории водили большой двурочной пилой, пилили дерево на дрова. День был тихий, ржавая пила визжала на несколько квартала За спиной мужчины висел автомат, очень старый, еще калашников, с отбитым прикладом и стертым воронением. Наверное, мужчина повесил его просто для поднятия духа. Целью они были превосходны. Им дали закончить работу и уйти. Они еще долго вязли в сугробах, унося свои три поляна. И только потом началась перестрелка. Эту парочку видели и перед другими отрядами. Иногда порознь, а иногда вместе и даже с детьми. Было это тягостное и непонятно. Люди, живущие... размеренной жизнью на ничьей полосе, продвигающейся вместе с ничьей полосой и не желающие ни нас, ни адаптантов. Зато дядя Коля был мне понятен. Как всякий человек не владеющий всей полнотой информации он вечно полагал что с ним играет в нечестные игры и даже как-то раз спросил меня шепотом действительно ли существует штабочистки или он придуман специально чтобы валить на него вину за наш вечный кафтан имени трифона но удивил прежде считалось доказанным что дядя коля и отвлеченные метафоры суть понятия несовместимые видно до пекло рыбка в сети или нет Осетия. Что можно сказать? Хм. Что может, то и знаю. Рыба. Это такая с плавниками. Вкусная штучка, особенно на сковородке под майонезом, сто лет не ел. Я проглотил слюну. В этажах пяти ниже нас рванула граната. Прорезав эхо автоматных очередей, заметался одинокий отчаянный крик. И сразу же все смолкло. Тишина была оглушительная. Тишины не хотелось. «Карлсоны!» – прокричали снизу. «Что у вас?» «Пусто!» «Карлсоны!» «Не слышу!» «Пусто!» Во всю мощь легких рявкнул дядя Коля. «Пусто у нас!» «Везет некоторым!» «Спускайтесь!» «Эй!» «Эй!» – закричал дядя Коля. «Потери большие!» «Чепуха!» Я узнал голос Сашки Столповского. «Один!» «Раненый!»